Глава 4. Часть 16. Выйди из суда на Наш, отвечающий на телефонный звонок от воинственного, единственного герой, с радостью воспринял его просьбу посетить районный суд и ознакомиться с материалами нескольких дел. Завершив дела у мировых судей, наш неспешно шагающий по центру города герой принял звонок от собеседника. Тот предлагал встретиться Получив указание от воинственного посетить еще и архив районного суда, наш, теперь уже никуда не торопившийся герой, ждал встречи с собеседником в небольшом кафе. Заказав себе чаю и бутерброды, он сидел за столиком и пересматривал фотографии идеальной, сделанные вчерашним вечером. Привет, не радовато для обеда, спросил беззвучно подошедший к столику собеседник и сняв черную кожаную перчатку, протянул руку для приветствия. Да, я сегодня позавтракать не успел. Я тебе тоже чай заказал. Бери бутерброд, пережевывая хлеб с сыром и колбасой, ответил наш рассматривающий собеседника герой. Собеседник разломил четыре пакетика с сахаром и поочередно засыпал их в небольшую кружку с чаем. Его отросшие волосы блестели намазанным на них гелем и были зачесаны ровными рядочками назад, не сняв осеннее черное удлинённое пальто. Он сидел напротив нашего мирно жующего героя и с серьёзным лицом, взяв бутерброд, полностью запихнул его в рот и начал очень громко смеяться. Короче, дожёвывая бутерброд и прихлебнув чай, начал вещать собеседник: "Я сейчас услуги оказываю местной филармонии, весь выделенный ими бюджет на оплату оказываемых мной услуг освоил. Так вот, Я чтобы с них оплату получать, нужно, чтобы ты завел Сберкнижку, а я в свою очередь тебя на пару должностей чисто по бумагам туда устрою. От тебя не нужно ничего, кроме паспортных данных. Ну и Сберкнижку открыть тебе же все равно нужно будет. А, ну да, самое главное раз в месяц перечисление обналичивать, а деньги мне передавать. Там суммы небольшие будут. Вот новую тебе трудовую, кстати, я уже купил. Да мне все равно, делай как тебе надо. Ты лучше скажи, Ты мой иск смотрел? Как думаешь, ко всем кредиторам разом заявляться или к каждому по отдельности лучше? Допив чай, вдруг сосредоточившись, спросил наш вытирающий ладони салфеткой герой. А нет, я еще не смотрела. Так что, сберкнижку сможешь сейчас оформить? Есть время. Мне номер счет нужен для перечислений. Да без проблем, поехали в банк, ответил наш накидывающий на себя дубленку герой. Открыв в банке счёт, Передав реквизиты собеседнику и взяв с того обещание посмотреть иск кредитором, наш доброшенный до районного суда герой вошел в здание. На входе его тщательно обыскали приставы, уточнив цель прибытия. Доброжелательный сотрудник в черной форме вернул паспорт нашему оглядывающему просторный светлый холл герою и рукой показал, как пройти в архив. Яркое свечение ламп дневного света, подвешенных на очень высоких потолках, рассеивалась повсюду и сопровождалась непрерывным гудящим звуком. На широкой нестандартной двери в правой части здания висела большая красная табличка с пятью золотыми заглавными буквами: "АРХИВ". Напротив двери стояла небольшая скамья, на ней расположились четыре человека. У двери бродили и стояли еще человек семь. Внезапно выскочивший из-за спины нашего одернувшегося героя парень Громко поинтересовался крайним в этой очереди и, заняв очередь, ускакал вверх по лестнице, пообещав вернуться. А кто крайний в архив? спросила спускающаяся с лестницы девушка с курткой в руках. Теперь, видимо, я, тихо сказал наш достающий из кармана зазвонивший телефон герой. Так, граждане, либо убираем телефон, либо переводим в режим вибрации, вдруг крикнул подходивший к архиву пристав. Так последний-то кто? Раздражённый громко переспросила девушка с курткой. "За мной будете, девушка?" Принимая звонок, громко сказал наш, поднявший руку с телефоном вверх, герой. "Алло, здравствуйте, вам слышно?" Раздался женский голос из телефонной трубки. "Да, слышно. А это кто?" Переспросил наш, медленно направляющийся в холл герой. "Здравствуйте, я сотрудник кредитора номер три». Ранее вы несколько раз обращались в наш банк с заявлением о невозможности платить по кредиту на прежних условиях. Необходимые для соблюдения договора действия по внесению ежемесячных платежей вы не совершаете уже три месяца. Согласно условиям действующего кредитного договора, сумма вашего кредита увеличена на сумму штрафов за нарушение условий договора. Довожу до вашего сведения, что на сумму штрафов в дальнейшем также будут начисляться проценты. Прошу вас учитывать Что в случае внесения очередного платежа, в первую очередь будет погашаться штрафная сумма. А значит, вам необходимо внести платеж равный сумме штрафов плюс суммы ежемесячного платежа согласно условиям договора. Скажите, какого числа от вас поступят денежные средства? Очень интересно. То есть получается, что вы выдали мне кредит, оштрафовали за несвоевременное внесение платежа, на сумму этого штрафа снова выдаёте мне кредит, тем самым увеличивая общую сумму кредита по договору. И еще собираетесь начислять мне проценты на сумму штрафа? Это вообще нормально? Сколько в штраф-то, получается, сейчас нам не числится? Все вопросы по конкретным суммам вы сможете уточнить, посетив отделение нашего банка после предъявления паспорта. Я повторю вопрос. На какую дату вы планируете внесение средств по договору? Девушка, я уже писал ваш банк, что не имею сейчас возможности вносить платежи теми объемами, которые вносил ранее. Могу вносить меньшую сумму. Вот, кстати, подскажите, что будет, если я внесу, предположим, 25 января столько, сколько смогу, ну, например, только половину от платежа. Я вам повторяю, что на текущий момент следующим платежом вы обязаны внести полную сумму начисленных штрафов, полную сумму всех трех пропущенных платежей плюс платеж по этому месяцу. В случае, если вы внесете сумму не полностью, такие действия будут расцениваться как неоплата минимального платежа по вашему договору, а это приведёт к наложению ещё одного штрафа. Я не понимаю. Вы там что, с ума посходили? У меня кредитная карта. По ней минимальный платеж — это фиксированный процент от израсходованной по ней суммы. Какие суммы трех платежей я должен вносить? Скажите текущую сумму задолженности. Вы что там насчитываете? Выходя из себя, уже кричал в трубку наш постепенно вышедший на улицу из здания суда герой. Повторяю, все вопросы по конкретным суммам вы сможете уточнить, посетив отделение нашего банка после предъявления паспорта. Не дослушав звонившую ему девушку, наш закуривающий сигарету герой сбросил разговор и достав портмоне, отыскал карту третьего кредитора. Набрав номер горячей линии банка, он предпринял попытку узнать сумму текущей задолженности по телефону, на что оператор снова направила его в отделение банка. Докурив и пытаясь войти в здание суда, наш глубоко задумавшийся герой напоролся на закрывающего входные двери пристава. Тот сначала скрестив перед собой руки, а потом тыкая пальцем на время работы суда, указал, что наступил обед. Прикинув про себя, что очередь перед архивом суда длинная и движется медленно, наш, набирающий номер воинственного герой, ждал, пока тут ответит. «Тут обед в районном суде, передо мной человек десять еще в архив. Проторчу тут минимум до трех». Да, понятно, как всегда. Там куча народу. Служика, я тебе тогда еще номера дел поскидываю, по ним нужно будет листы получить. Раз уж все так. Имей в виду, там сотрудница архива, она добра очень, да ее не мучай особо. Сначала дай список дел на ознакомление, а потом сам предложи ей помощь в поисках дел на выдачу листов. И привет от меня передай. Немедля более ни минуты наш, решивший доехать до офиса банка третьего кредитора герой, быстрым шагом приближался к остановке. Проезжая остановку рядом со своим офисом, он в окно наблюдал, как идеальная с девушкой торчащими из лица губами разговаривала у спуска в подвальный магазинчик. Выйдя на следующей остановке, он перешел дорогу и вошел в центральное отделение кредитора номер три. Работающий без обеда офис банка был готов принять своего клиента, и сразу две свободных сотрудницы одновременно приглашали нашего расстёгивающего дубленку героя присесть к ним.